«Одиннадцать. Здравствуйте, мисс Грин», — сказал шериф Стронг, входя в комнату тети Диди, где мы стояли, уставившись на кольцо. Кэти и Саммер отпрянули, как маленькие дети. И я вполне понимала, почему. Его маскулинность, сдобренная ароматом хвои, заполнила комнату. «Что это у вас?» Он подошел ко мне, рассматривая предмет, о котором шла речь, — Его близость заставила меня впасть в краску, и я его за это почти возненавидела. Что это блестит? «Вас это не касается», — запинаясь, пробормотала я. Мне очень хотелось говорить с ним спокойно. В конце концов, это просто человек. Человек, который пытался доказать, что моя тётя виновна неизвестно в чем. Но все же. «Меня касается все, что находится в этой комнате». быстро возразил он. Я сунула кольцо в карман, глядя на шерифа. В голове тут же прозвучали мамины слова «Семья превыше всего» и мольба тети Диди. Не верь ни единому их слову. Он, скрестив руки, с довольной физиономией ожидал, когда я передам ему блестящий предмет. «А знаете ли вы, что первый в истории конкурс красоты был организован Барнумом, циркачом. У него были всевозможные конкурсы. Самые милые малыши, самые красивые цветы, самые лучшие цыплята. — И самые красивые девушки? — спросила я. — Очень прогрессивно с его стороны. — Ну, это же вы боретесь за титул первой красавицы, — ответил шериф. Я сердито посмотрела на него, — И на этот раз он признал поражение. «Я не имел в виду, что вы некрасивая, в смысле, что вам не следует бороться за победу», сказал он, изучая мое лицо. Я могла поклясться, что он смущен, и мне вдруг захотелось рассмеяться. Он протянул открытую руку, ожидая, что я положу туда кольцо. Я не шевелилась, и он постучал по своему значку. «Мисс Грин, прошу вас». Я не сдвинулась с места, и ни Саммер, ни Кэти Гилман не сказали ни слова. Если бы это был вестерн, мы бы оказались в классическом старом добром противостоянии. Мне не хотелось бы обвинять вас в сокрытии улик, но если потребуется... Потребуется? Тут уж выбирать только вам, шериф Стронг, вы же знаете. Нет, я при исполнении. и ни о каком выборе речи быть не может. И он снова протянул руку. «Ладно». Я тяжело вздохнула и бросила кольцо ему на ладонь, не желая соприкасаться с ним кожей. Он подвигал рукой вверх-вниз, словно взвешивая кольцо. Я видела, как в его голове крутятся шестеренки, И он приходит к тому же выводу, к которому пришла и я. Это было мужское кольцо — И оно точно не могло принадлежать тёте Диди. Я знала ее украшения. Большинство из них мне не нравилось, потому что казались безвкусицей. Но я их знала. А это было точь в точь, как кольцо мистера Финча. Я надеялась, что шериф не соотнесет одно с другим. «Я думала, вы везете мою тетю в тюрьму», сказала я, чтобы отвлечь его. Он полез в карман пиджака вытащил небольшой прозрачный пластиковый пакет и бросил туда кольцо, прежде чем отступить на шаг. Я послал с ней одного из своих людей. Как чувствовал, что стоит остаться? Теперь я знаю, почему. Он перевел взгляд с меня на Саммер и Кэти. «Мои люди уже обыскали комнату. Что вы трое здесь делаете?» «Я хотела оценить занавески», — сказала я, невинно пожав плечами. Чтобы понять, смогу ли я сшить из них красивое платье. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать. Подхватил шериф. Блин, это отвратительно, что он способен улавливать отсылки к классике кинематографа. Примечание. Имеется в виду отсылка к фильму «Унесенный ветром» от английского Gone with the Wind. в одной из сцен которого Скарлетт О'Хара шьет себе платье из зеленых бархатных занавесок. «Хотелось бы напомнить вам о пятой поправке», сказала Саммер мгновение спустя, выпрямившись и глядя шерифу в глаза. Примечание. Пятая поправка Конституции США устанавливает право лица, обвиняемого в совершении преступления на соблюдение законности – При этом государство не имеет права изымать частную собственность. Это лицо также не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение. Не уверена, что в нашей ситуации пятая поправка вообще применима, но допустим. Скрестив руки на груди, я долго смотрела на шерифа оценивающим взглядом и затем спросила. «Вы арестовали мою тетю по обвинению в краже», но я не видела, что было внутри черной сумки, которую нёс ваш человек. Что именно он нашел Подходящий ему оттенок румян? Я была почти уверена, что уже знаю ответ, так как первой подсказкой было пустое место в чемодане, заполненное коронами. Тем не менее, хотелось посмотреть, как ответит шериф. Если бы он сказал мне, что это секретная информация, я бы заподозрила, что он пытается что-то повесить на диди. Но если бы он был со мной честен, то здесь уже можно покачать права». «Среди вещей вашей тёти мы нашли корону мисс 2001 года», — ответил шериф Стронг. Эти улики в сочетании с письмом, которое оставил мистер Финч, мягко говоря, вызывают беспокойство. «Окей, шериф, ответ разумный». Хоть мне это и не нравится. Моя тетя приехала только сегодня днем, вообще-то, вчера, возразил он, вздернув брови и тем самым подчеркивая, как мало я знаю о передвижениях моей тети. Не лучшее начало, прямо скажем. Ладно, допустим, вчера, я стиснула зубы. В любом случае, кто-то мог легко вынуть корону из футляра до ее прибытия, или даже после. «И подбросить в ее комнату?» «Да, конечно». С учетом того, что одна из четырех людей, у которых есть ключ от футляра, шериф начал перечислять владельцев этого ключа тех же самых, кого упомянула и Саммер. «Мистер и миссис Финч», «Савилла» и «Ваша тетя. «Ключ может сделать любой из, не знаю, скрепки». Теперь я просто несла все, что приходило в голову, лишь бы противостоять логике шерифа, логике, которая была мне совсем не по душе. «Это конкурс красоты, а не Макгайвер», — сказал он. Примечание. Имеется в виду популярный в США телесериал «Секретный агент Макгайвер», английская «Макгайвер». Сериал транслировался на американском телеканале ABC и других зарубежных каналах с 1985 по 1992 год. За это время было показано семь сезонов. Далее было два полнометражных фильма-продолжения. А в 2016 году был выпущен ремейк сериала, в России вышедший под названием «Новый агент Макгайвер». В оригинале также «Макгайвер». «Так или иначе, вам же известна история этой конкретной короны, мисс Грин?» Я не ответила, и шериф повернулся к Кэти Гилман, которая заметно напряглась, прежде чем поднять руку, как бы отвечая на вопрос от моего имени. Она принадлежала пропавшей участнице, мисс 2001 года. «Так-так, продолжайте». Саммар, похоже, удивилась этой информацией, и я поняла, что история исчезновения победительницы должно быть не является темой для разговоров среди нынешних участников конкурса. Возможно, только те, кто вырос в этом городе или был его частью на протяжении десятилетий, знали об этой тайне». Миссис Финч была второй, продолжила Кэтти. Но потом Мисс 2001 исчезла. А Гленда вмешалась и забрала корону себе. Эти ее слова вызвали в моей памяти текст записки мистера Финча. «Я получаю то, что заслужил, от того, кто забрал корону». «То есть вы хотите сказать, что в 2001 году настоящая победительница исчезла, а годы спустя ее корона пропала из витрины?» — уточнила Саммер. «Записка мистера Финча намекает, что тот...» кто украл корону, каким-то образом мстит ему за исчезновение первоначальной победительницы», сказал шериф. «Мне так нравится, что вы полагаетесь на письмо, которое миссис Финч могла написать сама. У меня вырвалось презрительное фырканье. Ну а если он это написал, то вполне мог иметь в виду, что это его жена». Та, кто изначально отобрала корону у мисс 2001 и так хотела ее заполучить. Самар моргнула, и одна из ее ресниц прилипла к щеке, прежде чем полностью отвалиться. Она дернула за накладные ресницы, обдумывая ситуацию, и вдруг замерла. Один ее глаз внезапно стал меньше другого. Стало быть, шериф считает, что Диди замешана в краже из-за этого письмеца, И потому что корона была в ее комнате. Это в лучшем случае косвенные улики, добавила я. Лицо шерифа оставалось непроницаемым, и это буквально сводило с ума. В настоящее время мы все еще собираем информацию, но из показаний свидетелей у нас есть вероятные основания. Заключить мою тетю под стражу, перебила я, глядя ему в глаза. Насколько это, конечно, позволяли 6 дюймов роста в его пользу. Мы смотрели друг на друга слишком долго, и у меня снова вспотели руки. С этой щетиной на подбородке он казался воплощением стоицизма. На данный момент Диана Грин задержана за кражу короны. Но мы будем допрашивать всех подозреваемых, пока ищем Фреда Финча. Шериф глубоко вздохнул, словно решая, как бы поступить с тремя плохо себя ведущими женщинами. Когда он снова заговорил, его речь замедлилась, как бывает, когда взрослые обращаются к маленьким детям. Мне, впрочем, было не до смеха. Свидетель сообщил, что видел женщину, похожую на Диану Грин, которая спешила из бального зала с черной сумкой в руках. «Ваш свидетель, Джемма Дженкинс, «Спросила я. Или доктор Беллингем?» Он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. «Хотите перечислить всех, кто был здесь на этой неделе?» Мне не понравился его тон, как и тот факт, что он знал больше меня. Это срочно нужно исправить. «Многие женщины из присутствующих здесь могут издали выглядеть как тетя Диди», — не сдавалась я, «в том числе и миссис Финч». «Сведения, которые мы получили о Диди, пока подтверждаются. Ваша тетя вращается в этих кругах уже несколько десятилетий. Вы понятия не имеете, что она видела или делала. Она никогда не возьмет то, что ей не принадлежит», — выпалила я. «Если ваша тётя что-то знает, я надеюсь, она заговорит». «Она не заговорит, потому что ей нечего сказать». Вот что мне хотелось ему крикнуть. «Нет никакого преступления. Его просто не может быть. И знаешь, откуда я это знаю? Потому что эта женщина заставляла меня ходить в церковь и каждую неделю преподавала в воскресной школе несносным четвероклассникам. Эта женщина изо всех сил старалась не дать мне слушать ничего, кроме Господа, большую часть моего детства». Примечание. Госпол. Жанр духовной христианской музыки – появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США, возник в среде методистских церквей американского юга. Более того, эта женщина всегда возвращалась к кассе в ресторане, если думала, что ее напиток не включили в счет. Диди жила по принципу «поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». «И я, увы». До недавнего времени совсем не ценила этот моральный ориентир, а стоило бы